Заключение. Что читать дальше? Меня часто спрашивают, что читать по инвестициям. Поэтому в заключении я хотела бы рекомендовать книги для самостоятельной проработки. Джереми Сигел. Долгосрочные инвестиции в акции. Стратегии с высоким доходом и надежностью. Это не просто хороший учебник по инвестированию в акции, подходящий для начинающих инвесторов и полезный для опытных. Он написан с правильных идеологических позиций. Важен и тот факт, что автор — не только профессор школы бизнеса Уортона, но и практикующий инвестор и советник инвестфондов. Адам Смит. Игра на деньги. Адам Смит. Суперденьги. Поучительная история об инвестировании и рыночных пузырях. Книги преподавателя Принстонского университета Джорджа Гудмана, писавшего под псевдонимом Адам Смит, на языке оригинала вышли в 1976 и 1972 годах соответственно и описывают финансовые рынки США 1960-х. Но автор не забывает и об общей познавательности. Великолепный слог, юмор и шарм текста, к сожалению, убиты переводом. Тем, кто может, советую читать в оригинале. Бертар Мелкил. «Случайное блуждание на Уолл-стрит», «Испытанная временем стратегия успешных инвестиций». Классика. Написанная в 1973 году, книга популяризирует концепцию случайного блуждания цен на акции. В английском названии «A Random Walk on Wall Street». Красивая игра слов, «random walk» и статистический термин, обозначающий и случайное блуждание, и случайная прогулка. В наше время с этой концепцией не согласны многие, и самый главный оппонент — Уоррен Баффет. И без знакомства с его критикой концепции случайного блуждания картина мира инвестора будет неполной. Джон Богл «Руководство разумного инвестора» «Надежный способ получения прибыли на фондовом рынке». Джон Богл. «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла». «Новые императивы для разумного инвестора». Джон Богл. Основатель первого в мире индексного фонда Венгард. Первая книга, краткая версия второй. Обе они о преимуществах индексных фондов перед активно управляемыми. Каждому инвестору в акции хотя бы одну книгу Богла прочесть нужно, несмотря на то, что часть фактической информации несколько устарела. Обе книги написаны в 2000-е, когда популярность ETF только зарождалась. Богл упирает на низкие комиссии индексных фондов, но у ETF они могут быть еще ниже, а идеологический посыл Богла остается актуальным. Уоррен Баффет. Эссе об инвестициях. корпоративных финансах и управлении компаниями. Издатель немного лукавит, называя эту книгу "Эссе Уоррена Баффета". На самом деле, глава "Berkshire Hathaway" эссе не писал. А книга представляет собой компиляцию из писем акционерам компании, и у Баффета есть соавтор Лоренс Канингем, который и сделал подборку. Как бы то ни было, читать это стоит. И дело не только в финансовых достижениях автора. В доведении некоторых инвестиционных принципов до сознания рядовых инвесторов Баффету тоже нет равных. Однако, если вы владеете английским, то лучше изучить сами письма в оригинале. Питер Линч. Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора. Питер Линч. Переиграть Уолл-стрит. Одни из самых интересных, легко читаемых и полезных книг по стоимостному инвестированию. Конечно, прочитав их, как линч, не заработаешь, но как минимум не потеряешь деньги на инвестициях в Боинг. Бартон Бикс. «Богатство, война и мудрость». Важнейший труд бывшего партнера Морган Стэнли и управляющего хедж-фондом, законченный им за три года до смерти. Книга о том, какие инвестиции в какие активы лучше защищают инвесторов в смутные времена. Подробно разбирается, что творилось с рынками во время Первой и Второй мировых войн и после них. Автор, например, пишет о том, что при Гитлере какой-никакой фондовый рынок существовал, но затем пришли союзники и его закрыли. Джоэл Гринблат. «Вы можете стать гением фондового рынка». «Раскройте секретные тайники прибыли на фондовом рынке». Автор преподает инвестирование в колумбийской школе бизнеса, как когда-то Бенджамин Грэм, а заодно является и сторонником его подхода. Не смотрите на рекламное название книги, она серьезная и даже сложная. Читать стоит как минимум ради кейсов. Они показывают, как непросто заработать деньги на фондовом рынке. У некоторых потенциальных инвесторов пропадает желание управлять портфелем самостоятельно, что тоже может быть полезно. Сет Кларман. Запас прочности. Стратегии инвестирования без риска для вдумчивого инвестора. Автор — управляющий активами группы Baupost, одной из самых крупных семей хедж-фондов в мире. Прав на переиздание книги, вышедшей в 1981 году, он не дает — видимо, не имеет возможности ее дорабатывать с учетом современных реалий, но и без актуализации книга хороша. Один список ложных бизнесов франшиз 1980-х чего стоит? Франшизность, способность зарабатывать сверхприбыль. Дэвид Дреман. Противоположные инвестиционные стратегии. Психологическое преимущество. Автор — известный управляющий активами и теоретик стоимостного инвестирования канадского происхождения. Как управляющий, кризис 2008 года он не пережил. А его книга... По сути, всю жизнь он пишет одну, с каждым новым изданием все лучше и лучше. Смесь практических советов и теории. Серьезный фокус на исследованиях, опровергающих рациональность финансовых рынков. Мартин Витман. Современный анализ безопасности. Понимание основ Уолл-стрит. Одна из самых продвинутых книг по стоимостному инвестированию, не похожая ни на какую другую. Автор, управляющий хедж-фондом, делает фокус на учете в оценке активов не только денежных потоков от операционной деятельности, но и сделок компаний по конвертации активов, как он их называет. Размещение акций M&A — продажи активов и другого.